позаимствованные им из старинного комедийного представления. Самые тяжкие душевные сомнения выпали на его долю во время инфляции, когда он ночью бодрствовал у тела умершего отца. Он должен был решить вопрос, следует ли ради того, чтобы устроить замужество дочери, вытащить изо рта покойника золотые коронки, которые в период инфляции и дороговизны приобрели особую ценность. Он принес 9 присяг, из них три заведомо ложные. Однако, поскольку с формальной точки зрения и они были безупречны, он не счел нужным загибать пальцы левой руки. В его похоронах приняло участие 514 человек. Была исполнена песня «Был у меня товарищ». Глава одиннадцатая. «Разве так выглядит убийца?» Доктор Гейер подробно написал Иоганне в Париж, какие изменения произошли в деле Крюгера. Никаких изменений не произошло. Попытки добиться пересмотра дела не дали никаких результатов. Доктор Гейер считал, что Иоганне следует оставаться в Париже и оттуда вести борьбу. Разумнее подстегивать общественное мнение цивилизованного мира натравливать газеты, чем просиживать в Мюнхене в приемных всяких министерских советников и председателей земельных судов, саботирующих пересмотр дела. Иоганна осталась с Гессрейтером и вела теперь довольно безрадостную жизнь. Итак, через пять дней они переедут в небольшую квартиру, которую он снял, Но право же ей было почти безразлично, жить ли в гостинице или снимать квартиру, приедет ли тетушка Амед Сридер или нет. И все-таки после той ссоры с Гесрейтером порвалась последняя связующая их нить. Гесрейтер недоумевал. «Слишком уж она спокойна. Что-то тут не так. Она больше ни разу не вышла из себя». Да и в ресторан ее вечером не вытащить. Один лишь теннис еще способен ее зажечь. Им она интересуется больше, чем мной. Господина Гесрейтера в этот период волновало множество проектов. Он вел переговоры с французскими предпринимателями и американскими банкирами. Часто вспоминал Рейнгля и все собирался показать ему. Но в последний момент неизменно отступал. Южногерманская керамика «Людвиг Гесрейтер и сын» была солидным предприятием, на котором прочно и неколебимо покоилось благополучие коммерции советника Пауля Гесрейтера и его роскошного дома на Зештрассе. Умеренные сделки с заграничными фирмами давали вполне приличную прибыль, да и риска тут большого не было. Если же он отважится на новые крупные соглашения, его захлестнет мощный бушующий поток. Конечно, очень заманчиво, чертя голову, ринуться в него. Тогда он был бы у себя дома не только в Баварии, но и во всем мире. Но тогда прощай спокойная жизнь. Господин Гесрейтер с важным видом прикидывал, взвешивал все «за» и «против», в последний момент отказывался от сделки, снова взвешивал «все» «за» и «против», До сих пор единственным результатом этих раздумий были непрерывно укорачивающиеся пачки. Как-то в Париж приехал старинный друг господина Гесрейтера по аристократическому мюнхенскому мужскому клубу, тайный советник Динг Хардер, один из совладельцев капуцинер Брауэррей. Он рассказал о мюнхенских новостях. Председатель земельного суда Гарпель после смерти тещи унаследовал весьма изрядный капитал в иностранной валюте и теперь и в мужском клубе, и в зале суда строит из себя невесть что. Генерал Феземан купил в Мюнхене дом и окончательно обосновался там, что делает город центром движения истинных германцев. Пятый евангелист расширил сферу своего влияния. Он стал столь всемогущ, что его начали побаиваться. Магистрат выделил дополнительные средства на украшение галереи полководцев. Господин Фаундлер приступил к репетиции грандиозного обозрения. Гесрейтера охватила тоска. Он затосковал по своему дому, по английскому саду, по тирольскому кабачку, по горам, по репетициям фаундлеровского обозрения...